Она говорила о каких-то векселях Евгения Палыча, очень просто, — отвечал князь, — которые попались от какого-то ростовщика к Рогожину по ее просьбе, и что Рогожин подождет на Евгении Палыче. Слышал, слышал, дорогой мой князь, но ведь этого быть не могло, никаких векселей Евгении Палыча тут и быть не могло. При таком состоянии, правда, ему случалось поветренности прежде, и даже я его выручал.